«Понятно тому, кто молодой. Отсидит и выйдет. Столько лет еще впереди, — говорили одни. Да нет, не соглашались другие. Уж если на то пошло, нам, пожилым, хоть есть что вспомнить. Все-таки пожили, а молодые и не жили, и неизвестно, удастся ли». Каким выжженным и пустынным должен был стать к тому времени мир, если абстрактная великодушие этих аргументов я почитала личным состраданием к себе? И про себя думала, вам, пожилым, действительно легче, вы успели спрятаться в заросли своих биографий, успели сделать судьбу своей, а я не могу ничем заслониться». До меня добрались и мытарят битую, еще не сформировавшуюся врасплох застигнутую душу. Жизнь, между тем, подобные дебаты объявляла с холастикой. Боль для всех возрастов была едина. Марию Сильвестровну неожиданно вызвали во второй отдел. п о л а г а ю что пришло известие от Веры Николаевны, она позвала меня с собой, но ее ознакомили с ь с бумагами, присланными мужем для оформления развода.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 Она тут же умрет, но она сходу подписала бумагу и вышла оттуда, подчеркнуто прямая, неколебимая, с сухими глазами. Так в одно мгновение была перечеркнута и молодость, и жизнь вообще. Вместе с неработающими инвалидами Марию Сильвестровну скоро отправили в другой лагерь.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 Зачем меня принудительно вытаскивают из сумрака? Чего от меня хотят? Я только вол, но внутренне свободный вол. Немощная, подавленная, я не представляла себе не только дальнейшей лагерной жизни, но даже элементарно грядущего дня. Перед лагерем надо было отвечать за выполнение норм выработки, а перед... девятью женщинами никогда не занимавшимися физическим трудом за то чтоб ы они были сыты бригада гнала волокно хочешь получить 600 граммов хлеба положи на весы в конце рабочего дня 750 килограммов волокна того легкого волокна к о т о р о е так быстро становится на солнце невесомым после первого дня моего бригадирства весы замерли по На цифре 450 килограммов в переводе на хлеб 400 граммов. Так не будет идти, сказали иностранки. Надо х а л т у р и т ь как всем. Как все, значило кому-то плюс к основным обязанностям взять еще одну, бегать к протекавшему метрах в 100 грязному арыку, зачерпывать в ведро воду, погружать в него веник и, обдавая водой сходившее с машины волокно, утяжелять его до 750 килограммов. Практика была новой. На заводе такой способ был неприменим. И потом, как отнесется к этому конвоир?» Старый архип все понимал, молчал.пасибо с тому старому охраннику, но отвольняшек-то взвешивавших продукцию не скрыть, что волокно увлажнено. Забирать продукцию приезжали разные, Одна к о наряд с утяжеленными водой и вписанными семью стами пяти килограммами подтверждали все.